Сфера деятельности большевистской пропаганды выходила далеко за пределы России. В марте 1919 года во французских и швейцарских газетах появилась инструкция советского правительства представителям и агентам Советской Республики за границей, выработанная в Кремле в начале ноября 1918 года. Она давала указания для революционной работы в грандиозном мировом масштабе. В области международных отношений предписывалось поддерживать шовинистические движения и национальные конфликты. В области внутренней политики вызывать противоправительственные движения. В экономической поддерживать забастовки. Дезорганизовывать транспорт, создавать финансовые затруднения, между прочим, и наводнением рынка фальшивыми деньгами, в военной области разлагать армии пропагандой и возбуждать солдат против офицеров. Все эти действия должны были способствовать внутренним переворотам и волнениям в буржуазных империалистических странах подготавливая почву для пришествия всемирной революции. Оставляя в стороне вопрос о подлинности этого документа, нельзя не признать объективной его правды. Все его положения соответствуют в полной мере заявлениям советских правителей и служебного органа советской власти. Третьего интернационала, соответствуют деятельности их, поглощающие огромные средства, последние финансовые ресурсы обнищавшей страны. Перед миром стала новая угроза, симптомы которой начали вскоре появляться в самых отдаленных углах земного шара» принимались чрезвычайные меры и к созданию Красной Армии. В начале 1919 года большевистская власть почти окончательно ликвидировала прежние добровольческую и партизанскую системы комплектования, перейдя повсюду к общеобязательной воинской повинности и к регулярным нормам организации. К октябрю 1918 года призваны были уже все трудящиеся в возрасте от 18 до 35 лет. Собранный в декабре 1918 года в Москве военный конгресс вынес постановление о всеобщем военном обучении, которое, по заявлению Подвойского, должно было к весне 1919 года поставить в ряды Красной Армии до трех миллионов бойцов. Конгресс призывал Россию бороться с протягивающимися к ней руками Черного Интернационала, трудами непобедимой армии пролетариев Красного Интернационала. Таким образом, национальный момент в предстоящей борьбе был исключен вовсе. «Наша борьба, — говорит один из советских деятелей, — шла под лозунгом не защиты России как таковой, а защиты власти крестьян и рабочих. Наша борьба была не борьбой против какого-либо государства как такового, а борьбой против буржуазии, где бы она ни находилась». Не раз, впрочем, большевики отходили от этого принципа, когда это им было выгодно или необходимо. Так они повели под национальным лозунгом «Красные эстонские и латышские полки в Прибалтику», повстанческую украинскую армию Антонова-Овсеенко против немцев и петлюровцев на Украину. Наконец, в 1920 году, В критический момент войны с поляками трагичным и недоуменным диссонансом прозвучит призыв Брусилова всей нации к патриотизму, призыв, родившийся по инициативе терявшего почву правительства и командования, несмотря на борьбу с этим руководящей партией.